Глава седьмая. Установите свои цели. Что вы думаете о том, чем заниматься, когда станете взрослой? Консультант по обучению задала мне этот вопрос, когда я училась в одиннадцатом классе. Тогда у меня не было на него ответа. Как и большинство детей, я точно не знала, чего хочу от жизни. Я знала, что я люблю математику, получать хорошие оценки и свои клубы. Но я не видела, как всё это может работать вместе. Родители всегда повторяли как мантру — Старайся в школе получать самые лучшие оценки, какие только можешь. Иди в самый лучший колледж и найди хорошую работу. Этим я и занималась. Но какую работу я хотела получить? Пока что я не знала. Консультант по обучению попыталась ещё раз. «Ну, а какую жизнь вам хотелось бы вести?» Я пожала плечами. «Не знаю. Я хочу зарабатывать достаточно денег, чтобы в доме было тепло. Терпеть не могу мёрзнуть». «Хорошо», — она улыбнулась. «А что вам нравится делать сейчас?» «Наконец-то! Хоть что-то, что я знала. О, ну, мне нравится состоять в клубах. Мне нравятся самые разные проекты, которые мы делаем, и мне по душе руководить этими проектами». Когда я перечислила свои достижения, её глаза расширились, и улыбка стала ещё шире. «Боже мой, Шелли!» — сказала консультант. «Так вы амбициозная особа?» «Думаю, да», — ответила я. «Мне просто нравится во всём участвовать и оказывать воздействие. Моё участие в клубах началось с желания найти своё место в местном сообществе». Оно продолжилось, если уж быть совсем честной, из-за моего ненасытного стремления к признанию. В старшей школе мой интерес к клубам вырос, когда я обнаружила, какие преимущества дают обязанности руководителя. Если отмечать какой-то определенный момент, то это произошло в отряде герл-скаутов, когда я вызвалась помочь спланировать наш ежегодный поход с палатками и поняла, что чем больше я участвую в этом, тем сильнее могу повлиять на наши занятия. Например, мне нравились пешие прогулки и разные конкурсы, такие как... кто сможет первым зажечь костер, так что я включила эти активности в нашу программу действий. Но я совершенно не любила собирать хворост, особенно смотреть, как жуки, живущие внутри веток, выползают, когда ты их берешь. И когда пришло время распределять обязанности, я вписала другую фамилию около этой строки в списке дел. Для меня это стало открытием. Выгода от участия в организации мероприятий вполне стоили затраченных усилий. Я начала применять эту идею и в школьных клубах. Почву я проверила, приняв участие в выборах президента французского клуба в 10 классе. Я победила. Затем меня осенило, что, может быть, я не всегда должна пробивать себе путь к руководящим позициям. Возможно, я просто могу выставить свою кандидатуру. И я баллотировалась везде. Вступая в группу, я претендовала на любые открытые вакансии. Президент, вице-президент, казначей — все, что было на рассмотрении. Вскоре я выполняла руководящие обязанности в любой группе, где участвовала, и мне это нравилось. Для того, чтобы со всем справляться, требовалось много работы и согласований, но я не возражала против этого. Я отрывалась на полную. Консультант по обучению ухватилась за это. «Вы знаете, руководство школьными клубами и организациями не слишком отличается от руководства бизнесом», — сказала она. «Подберите людей, организуйте их и работайте для достижения общей цели. Вам нравится эта часть работы?» Я заинтересовалась. «Да, мне это нравится». «В таком случае», — сказала она, — «вам, возможно, понравится руководить бизнесом». В этот момент я точно поняла, чем хочу заниматься в жизни. Я, Шелли Аршамба, хочу руководить бизнесом. Первоначально никакого значения не имело то, что я и понятия не имею, как мне достичь этой цели. Все, что мне было нужно, это рассчитать свой следующий шаг, и мой план должен был разворачиваться от этого момента. Разумеется, далеко не все обязательные встречи со школьными советниками по карьере имели такое воздействие, но хотелось бы, чтобы они были именно такими. На самом деле, хорошо бы было, чтобы на протяжении всей своей жизни мы могли бы встречаться с такими советниками каждые несколько лет. Вопросы, которые они задают, бесценны, независимо от вашего возраста. Какие цели вы для себя ставите? Какие у вас есть ожидания и перспективы, которые вы даже не решаетесь высказать вслух? Чтобы воплотить их в жизнь, вам нужно о них заявить. Именно так и начинается путь к успеху. Вы ставите четкую цель… и связывайте себя обязательствами стремиться к ней амбициозно, непреклонно, следуя определенной стратегии.